Кейт подумала, что ее гормоны восстанавливаются после года приема таблеток, да и январь оказался утомительным. В марте она начала интересоваться, сколько времени необходимо женщине ее возраста, чтобы забеременеть, и поняла, насколько завышены оказались ожидания. Это ее успокоило. По-видимому, нужно пытаться около года. Апрель пролетел незаметно, следом и май. В июне она уже вышла из себя, когда обнаружила на нижнем белье кровь и ей пришлось доставать тампоны из шкафчика в ванной. В июле снова начались месячные, и тогда она заплакала. Кейт не осознавала, насколько сильно хотела забеременеть, пока не начала предпринимать попытки. Но они все распланировали, а теперь собственное тело расстраивает ее. Она не говорила об этом с Джейком, но он и не спрашивал. Вместо этого Кейт купила в аптечной сети палочки для проверки овуляции, и каждое утро послушно мочилась на них, чтобы проверить уровень ХГЧ, который должен начать вырабатываться после имплантации эмбриона. В интернете она узнала, что ХГЧ расшифровывается как хорионический гонодотропин. Еще наткнулась на советы, что с беременностью может помочь натирание промежности определенной статуи, прокалывание левой стороны носа или занятие сексом на геоглифе великан из Серн-Эбас. Она посмеялась над подобными рекомендациями, но на всякий случай запомнила. В августе они поехали в отпуск на Миконос, и она решила устроить себе выходные. «Просто расслабьтесь», — советовали все, кому Кейт рассказывала о своей проблеме. «Ты поедешь в отпуск, однажды напьешься и займешься сексом, и ты забеременеешь раньше, чем догадаешься об этом. Просто перестань напрягаться». Но, пытаясь перестать напрягаться, Кейт стала еще более взвинченной. Весь отпуск она была напряжена, и когда Джейк спросил, что вообще случилось, она не стала ему говорить. Стало стыдно за себя, да и Кейт считала это своей виной. Дома они перестали регулярно заниматься сексом. Сентябрь и октябрь прошли в шквале упущенных возможностей. Работала допоздна, но уже без прежнего азарта. В ноябре Кейт оказалась полна решимости инициировать секс во все самые плодородные моменты цикла, но это трудно было сделать естественным или чувственным образом, как она себе представляла, поэтому они просто занимались любовью. «Пойму ли я, что все случилось?» — спрашивала сама себя, пока Джейк пыхтел сзади. «Будут ли другие ощущения или некий космический знак? Нужно ли неподвижно лежать полчаса, чтобы убедиться, что сперма добралась до матки?» или задрать ноги вверх, чтобы ускорить процесс. Это будет выглядеть нелепо, а ей не хотелось показывать свое волнение Джейку. Кейт не желала, чтобы он стал таким же одержимым, поэтому пусть уж лучше остается зациклен на своей работе. Все это крутилось у нее в голове во время занятий сексом, и когда Джейк собирался кончить, она старательно притворялась, чтобы поскорее все завершилось. Без этих длительных попыток возбуждения, ведь они казались совершенно ненужными. Зачем ей удовольствие, если не может сделать то, что могут другие женщины? Прошел целый год. Снова наступил декабрь. Кейт согласилась поехать на Рождество к его родителям. Она опасалась этой поездки, но они все равно взяли машину и поехали в этот фермерский дом. И когда оказались на месте, Кейт почувствовала себя совершенно разбитой поэтому извинилась и сразу же легла спать. Знала, что Аннабель все равно предпочтет, чтобы она не мешала, и поэтому отправилась в одиночестве плакать в кружевную подушку. Она заснула и через полчаса проснулась от стука в дверь. На пороге появился Джейк с кружкой чая. Он поставил его на тумбочку и подошел к ней. Убрал волосы с ее глаз, его рука казалась очень холодной. «Ты в порядке?» Кейт кивнула, чтобы не расплакаться. «Кажется, что ты не в порядке. Ты выглядишь грустной и уже давно». Она ничего не ответила. Со своей подушки чувствовала запах чая. «Ты хочешь поговорить об этом?» Кейт собиралась сказать «нет», но внезапно поняла. «Да, она хочет говорить об этом. Очень нужно поговорить». «Я не беременна». Нет, он держал ее за руку. Это тебя беспокоит, уточнил Джейк. Она кивнула. Он вздохнул. Мне жаль, любимая. Мне жаль, что тебе грустно, но... Она видела, с какой осторожностью он подбирает слова. Прошел всего год. Тебе нужно быть добрее к себе. Все будет в свое время. Кейт присела на подушке и сделала глоток. Чай оказался сладким. «Ты добавил сахар?» «Да, подумал, что тебе нужно что-нибудь сладкое, для энергии». «Ты считаешь меня недостаточно сладкой?» Джейк заметил отвлекающий маневр и не стал поддаваться. «Я думаю, что ты идеальная», — Кейт закрыла лицо руками. «Ты действительно думаешь, что у нас получится?» — спросила она. Он приложил ладони к ее щекам и попросил открыть лицо. «Получится, я верю. Неважно, займет ли это шесть месяцев или даже целый год, или столько времени, сколько потребуется, ведь у нас вся жизнь впереди». «Мне бы очень хотелось ребенка до того, как мне стукнет восемьдесят пять». Джейк опустил руки. В тусклом свете она могла рассмотреть его профиль и выпуклость Адамова яблока, когда он проглотил слюну. «Извини», — сказала Кейт. «Я не хочу показаться легкомысленной» я не такая». «Я знаю». Он все еще смотрел на выцветший ковер с красно-золотым узором. «Ты говоришь так, будто ты при смерти. Тебе всего тридцать один, поэтому впереди много времени». «Да, понимаю, ты прав». Нужно было поговорить сразу. Она ощутила облегчение и почувствовала себя намного ближе к Джейку, чем за все прошедшие месяцы. Откинула одеяло, Забралась к нему на колени, обвела руками его шею и положила голову на плечо. Он погладил ее по спине.